Мокрые дела. Ночной переход выдался непростым. Пришлось проходить между близко расположенными друг от друга деревнями, пересекать проселочные дороги и уже под утро, через небольшой мост в районе Балдуевки, форсировать речку Черемшан. Казаки постепенно наращивали темп движения, однако ночные марши не могли быть быстрыми на пересеченной местности. Выручало то, что они стали короче, ночи почти выровнялись с ними по продолжительности и теперь позволяли двигаться по 10 часов в сутки. На дневку встали в верстах в пяти от речки в небольшом лесном массиве, преодолев за ночь 15 верст. Днем Аюпов настороженно поглядывал на небо, но после полудня он совершенно успокоился и тревоги не проявлял. И следующий переход не принес никаких особых сложностей, разве что движение через ночной лес никак не способствовало скорости движения. Авангарду приходилось набивать маршрут учитывать ширину колеи, обходить ображки, завалы и сырые места. А Ригарду досталось маскировать следы движения максимально возможным способом, что по темному времени, понятное дело, качественно осуществить было невозможно. И тем не менее свои 15 верст преодолели и в этот переход. Дневка прошла спокойно, из леса так и не вышли. Лагерь разбили недалеко от Сосновки, небольшой деревни и дворов на 30 А ближе к исходу дня, неожиданно для всех, вдруг начался ливень. Именно вдруг и неожиданно, ибо погода до этого стояла устойчиво сухая, и ничего не предвещало ее изменения на ближайшие два-три дня, в связи с чем планировалось за это время выйти в район Екатерининского и покинуть неспокойную зону, которая могла стать прифронтовой. И вдруг, нате вам, ливень. Сборы в дорогу пришлось прервать и заняться срочным обустройством защиты лагеря от сырости и влаги, которые по ночному времени грозили доставить немало неудобств. О движении можно было даже не помышлять, так как быстро размокшая лесная подстилка совершенно не держала груженные подводы, проваливая первую на ладонь, а последнюю, двигающуюся по колее, уже по самой ступице колес. Попробовали и прекратили это бесполезное дело. Пришлось стоять лагерем и пережидать внезапный ливень, надеясь, что такие обильные осадки долгими не бывают. Оказалось, бывают. Утро не принесло ни просвета в затянутом волоками небе, продолжавшем упорно и сосредоточенно смывать потоками воды все, что оно считало лишним. Не прекратилось это и к вечеру. продолжалось всю ночь и весь следующий день. Туманов уже не раз ловил взгляд Аюпова и понял, что тот хочет что-то сообщить, но не решается как бы из осторожности или возможной поспешности своих выводов. Уже вечером, на третий день непрерывного ливня, Аюпов подошел к Туманову и, смотря ему прямо в глаза, произнес. «Командир, этот вода нам привет от черный человек, верно говорю. Это и не совсем вода даже». Он как-то устало вздохнул и нахохлился под промокшим насквозь полотном брезентовой плащ -накидки. «Он нас снова нашел, твои усилия были напрасны». Наоборот, командир, он нас потерял, поэтому вода напустил на весь район. Мы идти не можем, а он может. Толк не знает куда. Теперь будет нас искать, а мы будем стоять. Юсуп, объясни, как можно вызвать такой ливень по желанию человека, пусть и черного? Разве такое возможно? Э, командир, и не такое чудес бывает. Ты думаешь, это обычная вода? Нет, это не совсем вода. Это как бы с той стороны льет на эту. Там можно делать, что хочешь, хоть вода, хоть засух, хоть снег. Там делает, а тут все получается. Особенно, когда день и ночь одинаковый, время равный. День равноденствия? Ничего не понял, но вижу, что влаги вокруг действительно в избытке. Туманов оглядел деревья у лагеря и неожиданно скомандовал. «Пилотов, распорядись. Кто полегче, нужно подняться повыше и осмотреть кругом окрестности». Везде ли такая катастрофа? Казаки деловито занялись поручением. Верхами пустили Суматова как самого легкого и ловкого на подъем. Прихватив крепкую веревку, он кошкой вскарабкался на высоченный дуб с широко и вольно раскинувшимися ветвями и почти исчез в его еще зеленой кроне. Скользкая кора и дело норовила вернуть его на землю, но обхватывая веревкой ствол, Суматов наконец поднялся до самого верха и как на ладони увидел перед собой всю панораму лежащей окрест местности. Крикнул вниз. «Готово, командир!» «Что видишь, Суматов?» «До горизонта на север и восток и юг тучи и ливень. Откуда пришли?» «На запад. У самого горизонта чисто. Закат хорошо вижу, но очень далеко». «Благодарю. Слезай аккуратнее». «Горизонт совершенно вершины дерева. Это примерно 30 верст». «Выходило, что действительно там, откуда они ушли, было сухо, как и раньше» а вокруг творился эдакий потоп. Чудеса. Еще почти в сутки потоки воды хозяйничали и в воздухе, и на земле, прежде чем наметилось некое просветление на небе. К вечеру следующего дня ливень перешел в обычный дождик, затем и он перестал. С рассветом Туманов выслал Филатова и Лисина разведать, что и как по маршруту следования. Ашай Давлетова отправил проверить обстановку с направления уже пройденного пути. «Вернулись разведчики после полудня, промокшие и грязные», — докладывал первым Филатов. «Сырость и грязь в лесу, командир. Следы остаются четкие. Груженные подводы пока еще увязнут. На дорогах много обозников и пехоты. Перемещаются не сплошными колоннами, а отдельными отрядами. Двигаются все на восток, юго-восток. В лесу подозрительных следов не заметили. Маршрут на один переход набили». По ходу движения пересекаем пять дорог и пару оврагов. «Сзади никакой наш след уже нет», — должил Шейдаблетов. «Вода все смыл, чисто. Поэтому никто по наш след не шел. Но вдоль кромк леса видел след. С север юг, где лес кончается, начинается поле. Там вдоль кромк видел след три лошади. Очень похоже на контроль. Смотрели, есть ли выход из леса или вход. Смотрел лес на обе стороны». А там и там свет одинаковый. Одни и те же лошади были. «А ведь и мы такой след видели, командир», — неожиданно подтвердил Филатов. «Так и есть. Краем поля вдоль кромки леса были следы. Мы их не проверяли. Приняли за следы отступающих». Туманов, выслушав доклады, посмотрел на Юпова. Тот, поймав его взгляд, отрицательно качнул головой, ничего не чувствую, мол. «Это уже было неплохо. С земными проблемами как-нибудь и управимся». Если на дорогах военные колонны и подразделения, то на ночь большинство деревень и сел будут с подстояльцами. Коротко говоря, на дороге выходить рано. Лучше двигаться по-прежнему, лесами. Так будет безопаснее для обоза. «Делаем так», — наконец решил Туманов. «Сутки ждем. При сухой погоде в следующую ночь выдвигаемся. Филатов, караул вокруг лагеря усилить. Насчет огня и дыма даже напоминать не стану. Ни дети малые». «Есть предложение, командир», – неожиданно сказал Филатов. «Это было необычно. Прежде принятое решение казаками выполнялось без предложений и обсуждений. Слушаю. Выдвигаться необычным порядком, а с маскировкой следов отдельной командой. Интересно, обоснуй. Мы двигаемся ночью или сами, командир. По темноте следы правильно не замаскировать, всяко будут огрехи. Предлагаю после выдвижения обоза. Оставлять на дневке пару человек. Они по светлому времени идут пройденным маршрутом и убирают те следы, что остались. За день как раз подойдут к следующей дневке. Дальше так же. Ночь отдыхают, днем идут следом. И еще командир. В лесах хозяева местные мужики. Деревенский лес знают, как свой двор. По любому следу поймут, что тут воруют. Лес или зверя. Ну или едут по лихому делу. На дорогах следы теряются. А вот если кто в самом лесу его увидит, в лед вычислят. Их глаза надо пуще всего опасаться. В целом толково. Туманов согласно кивнул. Следы почистить. заодно и тылы будут под дополнительным контролем. Молодец, Филатов, хвалю. Первыми вы с Лесенным и пойдете. Следующие сутки выпали сухими, и с наступлением сумерек начали движение. Земля была все еще сырой. Приходилось подводы пускать не по впереди идущей колье, а своей кольей, что значительно расширяло требуемое пространство для передвижения в лесу. Но справились и с этим. Двигались по уже набитому маршруту, через лесные дороги переезжали, настилая гать из лесин, тщательно убирая их и свои следы после переезда. До рассвета прошли 15 верст лесом, став на надневку между Новым и Эбрекина и Татарской Волчьей. Перед этим, немало потрудившись, преодолевая большой лесной овраг. Туманова радовало, что подводы при такой нещадной эксплуатации не ломались, исправно крутили колеса и дополнительных хлопот не доставляли, кроме следов. Приходилось надеяться на подавшую листу и то, что предложение Филатова сработает, и в лесу их мало кто увидит. Днем настораживали то внезапно начинавшаяся где-то вдалеке перестрелка, то одиночные редкие выстрелы. Корвул снова выставили усиленный. И, как оказалось, не зря. Сильно после полудня от тылового дозора пришел сигнал тревоги. Резкий крик сойки в тихом лесу смел всех отдыхающих на заранее намеченные огневые позиции, заняв круговую оборону. Туманов в тени скользнул к стоящим метрах встав дозори Суматову и Щукину, подавшим сигнал. Взглядом уточнил, что случилось. Щукин показал три пальца и ладонью обозначил направление. Понятно трое известных с тыла. Туманов внимательно осматривал лес, насколько позволял желтеющий покров, но никакого шевеления или признаков присутствия человека не увидел. Шепотом спросил, что видели. Трое шли по следу, еле слышно прошептал Щукин, след в след. Услышали сигнал и как сгинули. Знаками поделили сектора наблюдения и замерли в ожидании. Наконец, минут через пять, Туманов заметил легкое шевеление на пределе видимости среди зарослей папоротника. Едва сдвинулось темное пятно, но не в сторону, а чуть вверх и вниз. Значит, битые и осторожные. Жестом указал казакам на обнаруженное движение и также безмолвно направил Суматова в обход с левого фланга. Сам ужом сдал чуть назад и, прикрываясь неровностями, переместился много правее. Влажная лесная подстилка мягко гасила шаги, Не двигаясь почти бесшумно, он через какое-то время увидел сидящего на корточках бородатого мужика в черном хавтанчике такого же цвета картузи, с лежащим на коленях кавалерийским карабином. Сидел он спокойно и не шевелясь, привалившись спиной к стволу дерева, левым боком к туманову. Из-под низко припущенного козырька спокойно обозревал местность перед собой. Чуть сзади него, за деревом, неожиданно показалась голова еще одного, тоже в картузике с пшеничного цвета волосами из-под него. И тут же пропало. Ага. И вот-то Туманов и заметил с самого начала. А вот этого неподвижного не углядел. Сидел в темном, на фоне темного ствола. Вот и не заметил. Урок на будущее. «Где же третий?» На выдохе шепнул сам себе Туманов. «А тут-то?» Из-за широкого ствола дуба шагнула грузная фигура и взмахнула прикладом мосинки. Очнулся в темноте от колокольного звона в голове и резкой боли в затылке. На глазах повязка из звонящей тряпки. Руки были завернуты за спину и связаны так, что крепостьюс не позволяла ей кистью шевельнуть. Он и не шевелил, пытаясь на слух оценить обстановку. Сидит на земле, спиной к дереву. Треск костра. Тепло от огня с правой стороны. Удаляющиеся шаги. Шаг тяжелый, размашистый. Запах лошадей. Внезапно на голову обрушился поток ледяной воды, насквозь и сразу вымочив его всего. Туманов задохнулся от непроизвольного спазма и с резким криком выдохнул сперший легкий воздух. Надсадно задышал, сплевывая вонючие капли, падающие из повязки. кто — пробурчал басом кто-то рядом. «Будьте ушами стричь, сейчас все узреешь». Его схватила за воротник жесткая и ощутимо огромная пятерня, И вздернула на ноги, как щенка. Толкнула спину. шагайку, Стараясь не запнуться в траве, повыше поднимая ноги, он двинулся в сторону костра, куда направлял его невидимый конвоир. Встал, одернутый за воротник. Как со щенком, ей-богу. Неподалеку раздались и стали приближаться голоса. Трое. «Ну что, ожил?» «Агать! Хитер гусь, Демьян!» Сапит дослушает. Пришлось охолонуть ретивость, как бы не удумал. «Куды ж я текать?» Засмеялся кто-то. Разве в поганый ров К дружкам своим полежать в местях?» Засмеялись еще двое. Пятеро. Жесткий палец поддел лба повязку И резко сдернул. Пламени небольшого костра хватило, Чтобы напрочь сбить привыкшее к темноте зрение. Глаза сощурились И заслезились от дыма. Он стоял в окружении пятерых, одетых в одинаково темное, бородатых мужиков. Почти все, кроме одного среднего роста, одинаково фигурами и в движениях. Разнил их разве что цвет волос — седой, рыжий, светлый да русый. Стоящий рядом один из всех был велик. на локоть выше Туманова, кулаки из головы ребенка, мощный торс и необъятные руки-ноги. На голове трюх, в отличие от остальных. Тулупчик подпоясан кушаком. За ним заткнут приличного размера кинжал в ножнах. Местные. Недалеко стояли расседланные лошади. В затылок прилетела затрещина, да так, что голова мотнулась в сторону, взорвавшись едва успокоившейся было болью. Не верти башкой, гнида. Шо высмотреть хошь? Погодь, седой. Едок ты его ухлопаешь раньше срока. Один из стоявших вокруг толкнул в бок великана. И то правда. Вперед выступил мужик, которого Туманов запомнил сидящим под деревом. Он не спеша прикурил самокрутку от углем сучка и, махнув рукой на дым, пивнул Туманову. «Кто таков? По что лесом обозничаешь? Дорог тебе мало?» Туманов не спешил с ответом. В ускоренном темпе прокачивал физические данные собравшихся, разгонял организм, готовя его к работе в экстремальном режиме, незаметно расслаблял затекшие мышцы и выравнивал дыхание. Язык-то есть у его? спросил один из стоявших, моложавый мужичок с пшеничными волосами и бородкой. Не тяни время, Демьян, тащи его с березой обниматься, прогундил в бороду еще один. Остальные оживленно загалдели. Слыхал, что народ требует? театрально спросил у Туманова, тот мужик из-под дерева, оказавшийся демьяном, и, судя по всему, вожаком в этой лесной шайке. Он не спеша повернулся в сторону За ним обернулись остальные. Туманова повернул в нужном направлении седой, приподняв заворотник и поставив как надо. Все, больше никого нет. Глянь сюда. Демьян указал самокруткой на стоявшую поодоль березу. Дерево выросло буквой V. Дерево выросло буквой V было отреснуто посередине и распято на стороны оресиной. Демьян спеша подошел к дереву и похлопал по измазанной чем-то темно-бурым расщелинью. — Отсюда-то положим твои ручки ножки, стяжек набьем, да поговорим лотком, а кое-ли не сладим, да к самого усадим, как в седло. — Ты яичню любишь? — спросил, усмехаясь, глядя на Туманова. Окружающие, поддерживающие, засмеялись. Предстоящая забава всем казалась по душе. Они обступили несчастную березу. — Ложи его, седой! — махнул рукой Демьян. Великан споро ухватил Туманова поперек туловища и потащил к березе. Перехватил поудобнее и через себя начал перекидывать в распятую седловину. Бей. Выдохнув, Туманов откинулся и, вломившись в боевой транс, резко ударил великана лбом в нос, с хрустом вминая его в череп. Извернувшись, оттолкнулся ногами отосевшей в расщелину туши седова и, подпрыгнув, выбил распорку, сдерживающую стволы. Удовлетворенный чав к березы, трес костей и, хлынувшая горлом и носом кровь седова, парализовали окруживших дерево. Не теряя им мгновения, туманов в прыжке ударом двух ног отправил светловолосого молодца в костер, взбив сноп искр и пламени, сбил подсечкой другого и, носком, сапога в висок, упокоил четвертого. Остался пятый, Демьян, в ужасе сующую руку за пазуху и никак не попадавший. Туманов метнулся к нему попутно ломая ребром стопы горло, сбитому с ног, но неожиданно Демьян упорхнул в сторону за исходящий искрами костер, а на его месте высветилась фигура Филатова с шашкой наголо. «Живым!» — распорядился Туманов и подставил под кулинок Филатову связанные руки. «А как же?» — раздался у костра голос Лисина. «Готово, получите. Оба двое, как заказывали». Скрытый за отцветом костра Лисин сидел на двух телах, лежащих на животах и, задрав им головы за волосы, довольно ширился. Обгоревшие светловолосы, исходящие дымом и смрадом поленого, к беседе был непригоден. Грудная клетка была сломана ударом. Он харкал кровью и хрипел, норовя закатить глаза. А Демян оказался слабым на боль. Кося шалевшими глазами на свои сломанные и растопыренные в разные стороны пальцы, он истово делился всем, что знал, быстрее, чем ему задавал вопросы туманов. Да, из местных. Нет, больше никто и никого. Из Волчьей Слободы. Второй год как лесом живем. Тут и живем. Вон там землянка для себя и сарайка лошадям. Никто из местных сюда не ходит, боятся. Нас боятся. Неведомо чего бояться, мы никого особо. Оружие раздобыли сами. Три-четыре обозы облегчили. Нет-нет никого. Просто отдавали сами. Мы не хотели. Христом Богом. Просто пугали. Не искали, нет. Случайно на след в лесу наткнулись. Мы ж тут живем, как не найти. Не убивали никого. Детей мал мало всех кормить надо. Оставив на поле сражения Лисина, Туманов с Филатовым вернулись в лагерь, находившийся в пареверст в полной боевой. Дозоры и весь личный состав приготовились к обороне и к немедленному выдвижению при необходимости. Исчезновение Туманова а озадачило казаков не меньше, чем его самого. Никто так и не понял, куда он пропал. Хорошо, что Филатов с Лисиным при своем возвращении увидели отблеск костра и дыма в разбойничьем логове, подобрались ближе в самое нужное время и включились в процесс, так сказать. Туманов распорядился перебраться в обнаруженное логово лесных разбойников, чтобы с утра разобраться с ситуацией подробнее. Дальнейшее движение по маршруту пришлось отложить. С рассветом ознакомились с доставшимся лесным хозяйством. Кроме большой и отапливаемой землянки на 10 человек, был обустроен крепкий сарай с навесом для того же количества лошадей с запасом фуража. В землянке отыскалось много разной гражданской одежды, как летней, так и зимней, в том числе дюжина новеньких бекеш и шинелей, видимо, трофеи с разбойных набегов. Совсем рядом с постройками был чистый родник, дававший начало ручью. Все хозяйство было аккуратное и добротное. И внешне ничто не указывало на то, чем занимались бывшие постояльцы. Кроме одного. В стороне, в ближайшем овражке, в двухстах метрах от всего, были обнаружены останки 12 человек разной степени сохранности. Кости у всех были раздроблены или переломаны. Черепа пробиты. Раздетые до доисподнего трупы были слегка присыпаны землей, листвой и ветками. Как минимум три из них были женскими. Жутко было и представить, что довелось пережить им перед своей кончиной. Понявших, что их ждет, и потерявших человеческий вид Демьяна и Светловолосова, оттащили ковражку и изрубили шашками. Туда же сбросили трупы остальных разбойников, наскоро забросав сырой землей.